Глава 11 Что же сокрыто? Игвейн в одной сорочке сидела на постели. Рядом на тумбочке лежали раскрытая книга и каменное кольцо. Глянув на кольцо, девушка тяжело вздохнула. Кольцо это было необычным. Все в крапинках и полосках, красных, коричневых и синих. Оно было слишком велико, чтобы носить его на пальце. К тому же имела необычную форму. Если ввести кончиком пальца по наружной стороне кольца, палец со временем оказывался в той же точке, но с внутренней стороны. А если продолжить движение, вновь возвращался на наружную. У кольца, хоть это и казалось невозможным, был только один край. И Гвин не хотел оставлять кольцо на тумбочке потому что без него ее могла подстерегать неудача. И этой неудачи она и ждала. Но рано или поздно ей надо было рискнуть и попробовать обойтись в этом деле без него. Иначе ей суждено вечно барахтаться, вместо того, чтобы научиться плавать самостоятельно. И ничто не мешало ей попробовать именно сейчас. На то была своя причина. Весомая причина. Толстая книга в кожаном переплете называлась «Путешествие в Тарабон». Судя по дате, автор, некий Иуриан Ромавни из Кондора, начал писать ее 53 года назад. Но едва ли за это время в Танчика произошли сколько-нибудь заметные перемены. Кроме того, это был единственный том, снабженный гравюрами, из которых можно было почерпнуть что-нибудь полезное. Во всех остальных имелись только портреты королей или картины сражений, явно написанные людьми, ни разу в жизни не видевшими боя. За окном стемнело, но благодаря лампам в комнате было достаточно света. На тумбочке горела свеча в позолоченном подсвечнике. И Гвейн пришлось сходить за свечой самой. После стучившегося кошмара служанкам было не до того. Те, кто остался цел, ухаживали за ранеными или оплакивали близких. Многие в твердыне нуждались в исцелении, еще было больше тех, кому оно уже не требовалось. Илэйн и Найниф ждали, устроившись на стульях с высокими спинками по обеим сторонам от укрытой балдахином кровати Илэйн. Обе старались скрыть беспокойство. Но каждая по-своему. Илэйн ухитрялась сохранять неколебимое спокойствие но всякий раз, когда ей казалось, что игвин на нее не смотрит, нервно покусывала нижнюю губу. Найниф вид был уверенный и деловитый, как у хорошей сиделки, но по выражению ее глаз Игвейн догадывалась, что и ей боязно. У двери, скрестив ноги, сидела авиенда. Ее серая в коричневых разводах одежда выделялась на фоне ярко-синего ковра. На сей раз дева вооружилась до зубов. На поясе с одной стороны висел длинный кинжал, а с другой – ощетинившийся стрелами колчан. На коленях лежало четыре коротких копья, а под рукой поверх рогового лука в узорчатом кожаном чехле с ремнями, позволявшими закидывать его за спину, круглый кожаный щит. После случившегося сегодня вечером Игвинь не могла упрекнуть деву за то, что та явилась во всеоружии. Она и сама держалась на чеку. Свет, что же такое сотворил Ранд? Что ему сгореть? Он напугал меня почище Мурдраала. Подумать только. Выделывать такие штуки, а я не могу даже видеть потоки, сокрушалась девушка. Она забралась на кровать и, положив на колени толстую книгу, принялась сосредоточенно разглядывать тисненную на коже переплета карту Танчика. По правде сказать толку от того, что на ней указано, было немного. С десяток фортов, оберегающих гавани, прикрывающих подступу к городу со стороны трех холмистых мысов Восточного полуострова Верана, Центрального Масета и Калпин у самого моря, несколько больших площадей, какие-то незастроенные участки, Скорее всего, парки и памятники правителям, властвовавшим в Танчика в незапамятные времена. Все это не годится. Было обозначено несколько дворцов и еще какие-то непонятные постройки. Вот, например, Великий Круг на Калпине. На карте он был помечен как кружок, но, судя по описанию Ромавни, представлял собой гигантское сооружение, где устраивались скачки, всевозможные представления и фейерверки иллюминаторов, собиравшие тысячи зрителей. На карте было еще два круга. Королевский на Массете, побольше Великого, и Панарший на Аверане, чуточку поменьше. Там был еще помечен квартал, принадлежавший гильдии иллюминаторов. Все это, и карта, и текст ничем не могли ей помочь. «Ты уверен, что действительно хочешь попробовать без кольца?» Тихо спросила Найниф. Уверена, отозвалась Игвейн, стараясь не выдать волнения. На самом деле сердце ее сжималось точно так же, как сегодня вечером. Тогда она впервые увидела, как Троллок схватил за волосы какую-то несчастную женщину и впился ей в горло зубами. Троллока убили, но женщине это уже не могло помочь. Ее душераздирающий крик до сих пор стоял у игвин в ушах. Но если не получится, я всегда смогу попробовать снова, уже с кольцом. Игвей наклонилась и ногтем провела на свече черту. Разбудите меня, когда она догорит вот досюда. О, Свет, да чего же жаль, что у нас нет часов? Иллен рассмеялась, но смех ее прозвучал невесело. Часы в спальне? Из чего придумала? У моей матушки их добрая дюжина, но я никогда не слышала чтобы часы держали в спальне. «А у моего отца только одни часы», — хмыкнула в ответ Эгвейн. «Единственное на все наше село. Вот было бы здорово, если бы сейчас они оказались здесь. Как вы думаете, догорит свеча досюда за час? Мне не хотелось бы проспать дольше. Разбудите меня, как только пламя достигнет этой отметки. Сразу же». «Разбудим», — заверила ее Элэйн. «Обещаю». «Это каменное кольцо», — неожиданно заговорила Авиенда. «Раз уж ты, Игвейн, решила им не пользоваться, то, может, кому-нибудь из нас взять его и пойти с тобой?» «Нет», — пробормотала Игвейн. «Свет, как бы мне хотелось, чтобы все они отправились со мной?» «Нельзя, но спасибо тебе за предложение». «А что, разве только ты можешь им пользоваться?» — спросила Авиенда. «Им могла бы пользоваться любая из вас, даже ты», — пояснила Найниф. «Для этого нет необходимости направлять силу. Достаточно лишь уснуть так, чтобы кольцо касалось кожи. Насколько мне известно, им бы мог пользоваться и мужчина. Но ни одна из вас не знает тело Аранриот, как и Гвейн». Авиенда кивнула. «Понятно. Не зная места, можно наделать ошибок. До да, таких, что и себя, и других погубишь». «Точно», — подтвердила Найниф. «Мир снов — опасное место. И это, пожалуй, все, что мы знаем о нем наверняка». «Но Игвейн будет осторожно», — сказала Эйлейн, обращаясь к Виенде, хотя на самом деле ее слова предназначались для самой Игвейн. Она обещала. «А по сторонам осторожненько. Вот и все». Игвейн уставилась в карту. «Легко сказать, осторожненько». А ведь если бы она не оберегала столь ревностно свое кольцо, Игвейн привыкла думать о нем как о своем. Хотя совет башни, узнаю он о нем, вряд ли бы с этим согласился. Если бы позволяла Илэйн или Найниф пользоваться им почаще, то подруги набрались бы опыта, их можно было бы взять с собой. Жаль, конечно, но вовсе не из-за этого Игвейн старалась не смотреть на подруга. Она боялась, что они заметят страх в ее глазах. Телоран Риот. Незримый мир. Мир снов. Но не тех снов, какие снятся обычно людям, хотя изредка и они мимолетно соприкасаются с Телоран И тогда сновидения кажутся им столь же реальными, как жизнь. Ибо таковы они и есть. Незримый мир. Мир снов повторяет реальный но причудливым искаженным образом. Распахнутая в невидимом мире дверь в реальном остается закрытой. Срубленное дерево продолжает расти, но там человек может погибнуть или лишиться способности направлять силу. В мире снов творятся странные вещи. Впрочем, странные – это еще слабо сказано. В телоран перед тобой весь мир, а может, открыты и иные. Попав туда, можно проникнуть куда угодно, по крайней мере, в отражение этого места в мире снов. Там можно читать хитросплетение узора в прошлом, настоящем и будущем. Но это доступно лишь сновидецам. А сновидец в башне нет уже пять столетий. Последней была Корианин Нидиал. 473 года, уточнила про себя Эгвейн. Или 474 года. Когда же умерла корианин? Если бы Игвейн прослушала все уроки, положенные послушницам и принятым, то, наверное, знала бы это. Так же, как и многое другое. В кожаном кошельке Игвейн хранился список терангриалов, по большей части таких маленьких, что их можно унести в кармане. Все эти предметы были похищены из башни черными айям. Копии этого списка имелись у Илэйн и Найниф. Напротив описаний 13 терангриалов стояли пометки «Назначение неизвестно» и «Последние изучала корианин Нидиал». Но если корианин Седай и впрямь не удалось выяснить, для чего они сделаны, то у Игвейн назначение одного из них не вызывало сомнений. Эти терангриалы открывали доступ в телоранриот Пользоваться ими было не так просто, как каменным кольцом. Для этого требовалось направлять силу. Но попасть с их помощью в мир снов было возможно. Два предмета из этого списка были отобраны у Амика и Джои. Металлический диск трех дюймов в поперечнике, с нанесенным с обеих сторон узором в виде плотной спирали, и пластина длиной примерно с ладонь, с виду изготовленная из чистого янтаря. Но такая твердая что ею можно было царапать сталь. В центре пластинки было выгравировано изображение спящей женщины. Амика сразу же выложила о них все, что знала. Джоя поначалу запиралась, но после того, как Морейн потолковала с ней наедине, и у этой приспешницы темного развязался язык. Оказалось, что нужно направить в любой из тиран Гриалов поток духа, и он погружал в сон а затем переносил в тело Ранриот. Элэйн наскоро опробовала их. Оба действовали, правда, увидеть ей удалось только недра Твердыни и королевский дворец Маргейс в Кемлине. Игвин не хотелось, чтобы Элэйн пробовала хотя бы раз, и вовсе не из ревности. Однако и спорить особо не стало опасаясь, что Элэйн и Найниф услышат страх в ее голосе. Два Терангриала были возвращены, Но это значило, что одиннадцать остались у черных Айя. 11 Терангриалов. Каждый из которых мог перенести черную сестру в Теларан Риот. Значит, совершая свои краткие путешествия в мир снов, Элэйн могла наткнуться там на кого-нибудь из них. При мысли об этом у Эгвейн мурашки пробегали по коже. И сейчас черные Айя, возможно, дожидаются ее там. Не намеренно, конечно. Откуда им знать, что она туда собралась? Но такую вероятность исключить нельзя. С одной из них Эгвейн сладила бы, если, конечно, та не застанет ее врасплох. Но этого она постарается не допустить. Другое дело, если ей встретятся две, три, а то и больше. Если на нее накинутся Леандрин, Рианна, Чесмал Эмри, Джин Кайт и все остальные сразу. Напряженно вглядываясь в карту, Эгвейн разжала сжатые кулаки. Сегодняшние события заставили действовать безотлагательно. Если отродье тени смогли напасть на твердыню, а одна из отрекшихся оказаться в самое ее сердце, Эгвейн не могла позволить себе поддаться страху. Необходимо выяснить, что делать дальше. Маловразумительного рассказа Амика для этого недостаточно. Вот если бы ей удалось удостовериться в том, что Мазрима Тайма под стражей везут в Тарвалон, или проникнуть в сон Амерлина и поговорить с ней. Возможно, сновидятся и были на такое способны, но она — нет. Значит, остается одно — заняться Танчика. Я должна идти одна, Авиенда. Одна. и Игвейн казалось, что она говорит спокойно, но, видно, Элэйн догадалась, что подруга волнуется и погладила ее по плечу. Эгвейн сама не знала, зачем она столь пристально всматривается в карту. Она и так держала ее в голове. Всю до мельчайших подробностей. Все существовавшее в этом мире, существовало и в мире снов, хотя порой там встречалось и многое другое. Эгвейн уже решила, куда отправиться. Перелистав книгу, Она нашла гравюру, изображавшую внутренние покои здания, именовавшегося на карте «Понаршим дворцом». Стоило приглядеться еще разок, чтобы не попасть в просаг в незнакомом месте. Трудно сказать, почему девушку остановила свой выбор именно на этих палатах. Видимо, рассудила, что стоит положиться на случай. Гравюра изображала просторный зал с высоким потолком. Предметы, выставленные на стендах и шкафах, были ограждены веревкой, натянутой между столбиками по пояс высотой. Что это за предметы, было не разобрать. Единственное, что разглядело Игвейн, это массивный скелет какого-то животного в дальнем конце зала. Художник не пожалел усилий, расписывая диковинку. Судя по костям, животное имело четыре толстенных лапы, Но в остальном ничем не напоминало ни одного известного игвейн-зверя. Если верить масштабу, скелет был примерно вдвое выше самой девушки. Округлый, низкопосаженный череп, смахивающий на бычей, был столь велик, что в нем мог бы поместиться ребенок. Но что чуднее всего, в нем было четыре глазницы. Благодаря этому скелету зал невозможно было спутать ни с каким другим помещением. Может... Иориан Ромавни и знал, что это за бестия, но нигде в книге не упомянул об этом. «Кто вообще такие эти панархи?» — спросила игвин откладывая в сторону увесистый том. Похоже, авторы этих книг считали, что читателям известно. «Это правительница Танчика, обладающая той же властью, что и короли», — пояснила Элейн. «Они отвечают за сбор податей, таможенных пошлин и прочих платежей» а короли следят за правильным расходованием этих средств. Той, что носит этот титул, подчиняется гражданской страже, и все суды, кроме верховного, подотчетного королю. Король, разумеется, командует и всеми войсками, кроме особого, понаршего легиона. Она... «На самом деле это для меня неважно вздохнула Игвейн. Она спросила лишь потому, что неосознанно хотела оттянуть предстоящий шаг свеча, между тем, горела и драгоценное время уходило впустую. Игвейн знала, как пробудиться и вернуться из сна, но в телоран Риоде время течет по-другому, и за ним так трудно уследить. «Разбудите меня, как только огонь доберется до этой метки», напомнила она подругам, и те согласно закивали. Игвейн откинулась на подушке и уставилась в потолок, расписанный под голубое небо с облаками и ласточками. Но она ничего не видела. В последнее время ее донимали страшные сны. Ей снился и Ранд. Ранд ростом с гору попирал ногами города. Знания рассыпались, и люди, мелкие, как букашки, с криками разбегались в разные стороны. Ранд, закованный в цепи, сам заходился в отчаянном крике. Ранд воздвигал стену, отгораживаясь от неё. Рядом стоял Илэйн и еще кто-то. Игвин не разобрала, кто. «Я должен построить ее», — приговаривал он, громоздя камень на камень. «И ты меня не остановишь». Но не только Рант являлся ей в кошмарах. Она видела, как аильцы бьются друг с другом, убивают друг друга и бегут, побросав оружие, словно их охватило безумие. Мед боролся с Шанчанкой, набросившей на него невидимые путы. Волк, хотя и была уверена, что это перин, вступал в схватку с человеком, лицо которого непрерывно менялось. Галат облачался в белый плащ, напоминавший саван, снил с ей Гавин, в глазах которого застыли боль и ненависть, и мать, заливавшаяся слезами. Сны были очень яркими, и она понимала, Они что-то означают. Но разгадать их значение не могла. И как могло и прийти в голову, что она сумеет отыскать ключ ко всему в тело Ранриоде. Но другого выхода, кроме как отправиться в мир снов, не было. Не оставаться же в неведении. Несмотря на нервное возбуждение, погрузиться в сон оказалось не так уж и сложно. И Гвин была измотана до крайности. Всего-то и потребовалось, что закрыть глаза... И начать ровно и глубоко дышать. Игвейн мысленно представила себе понарший дворец и гигантский скелет. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Она помнила, как проникала в тело Ранриот с помощью каменного кольца. Вдох-выдох. Вдох-выдох.